Глава шестнадцатая Остаток вечера прошел позитивно. Учиться синхронности со зверем без смеха было просто невозможно. Арнотык и вовсе веселился от души, придумывая новые задания по заковыристие. «А теперь идите назад», — командовал он. И нам с Пантерой предстояло одинаково двигаться назад, подстраивая руки-ноги под четыре лапы. Хорошо, что у меня хвоста не имелось, а то бы и им пришлось правильно вилять. «Неужели нельзя делать все то же самое, только вертикально?» — не удержалась я. «Нет, это, конечно, забавно. Но я все же взрослая девушка, не маленьких размеров. И со стороны, наверное, выгляжу очень забавно. Хотя почему, наверное? Вон как Арно радуется». «Это следующий этап. Вы двигаетесь синхронно. Но смысл уже в том, что ты останавливаешься. Останавливается пантера. Ты делаешь шаг в сторону». «Одновременно с тобой шагает она». «Третий этап. Вы зеркально повторяете движение друг друга». «Четвертый. Дополняющие движения. Скажем, ты шагаешь, а она обходит вокруг тебя». «Змейка», — вспомнила я. «У моей подруги есть собака. Она ее постоянно по всяким выставкам, соревнованиям возит». Арно кивнул, но, кажется, ничего не понял. И для меня самой прозвучало странно. Словно все это, включая подругу, еще со времен младшей школы, и ее милого пёселя было не со мной. «Представляю, как ты с огромным драконом занимался», — теперь заулыбалась я. Когда я был ребенком, дракон тоже был небольшим. Маг входит в силу годам к двадцати. До этого его зверь не представляет угрозы для окружающих. Мой дракон был чуть больше твоей пантеры. Я с сомнением оглядела пантеру. «Моя магия очень даже неплохо проявила себя у разлома, да и некоторым людям бы не поздоровилась, не окажись на них защиты». «Я имею в виду серьезную угрозу», — пояснил Арно, верно истолковав мое молчание. «Покусать он, конечно, мог, и даже огнем немного плевался, правда, совсем слабенько». «А от чего зависят размеры зверя?» «От вида зверя. Итоговый размер почти ничего не решает». У Гюса, как ты помнишь, птица меньше твоей пантеры. Но как маг он точно не слабее меня. Для построения портальных переходов требуется прорва магии. Самые сложные и длинные переходы они строят вместе с Эктиром. Переход открывается, и первая летит птица, прокладывая маршрут и ведя за собой магию Гюса. А почему тогда твой дракон такой огромный? Если, например, сделать его компактнее, было бы удобнее, не унималась я. Вообще я могу сделать его компактнее. И делаю, когда занимаю магию на специфические заклинания вроде щита. То есть он слабеет? Да, и в целом дракон меньших размеров будет слабее моего. Но это не значит, что твоя пантера или птица Гюса уступают моему дракону только потому, что меньше. Они другой вид магии, у них другое назначение и другие способности. А как их узнать? Ведь таких зверей, как моя пантера, у вас раньше не было? Не было. Поэтому тебе надо пробовать разное и смотреть, что получается. Я кивнула, пытаясь осознать все сказанное. Надо пробовать, значит. И завтра я сначала попробую активировать разлом, а затем... Как думаешь, в теории я могу закрыть разлом? Арно, до этого еще по инерции улыбавшийся после наших синхронных занятий, в вмиг посерьезнел. «Мне трудно тебе здесь что-то подсказать», признался он. «Моя магия боевая. Она самая простая, требующая от меня только концентрации и понимания, чего я хочу. Я направляю ее на тварей, и дракон справляется сам. Да, я делаю разные манипуляции, придаю магии другие формы, но это все видимые вещи». А Гюслин, например, работает с более сложными материями. Он разрывает пространство, создавая в нем коридор. Есть целители, они работают с человеческим телом. А как у них выглядят звери? У них совершенно по-разному, но всегда неприятно. Например, со щупальцами, чтобы залезть в рану, или... Всё, я поняла, не продолжай. Попросила я, представив, как щупальцы лезет в рану. Надо запомнить и к местным скулапам обращаться только в крайнем случае. Двоя пантера больше всего похожа на боевое животное, но они, как правило, все-таки помощнее. Арно разглядывал моего зверя, и он отвечал ему тем же. Удивительно, но сейчас я четко ощущала идущие от мужчины волны магии и силы, причем не сама, а именно через пантеру. Она была моим шестым чувством, улавливающим все, что касалось магии. Возможно, я могла бы также разгадать устройство разлома, почувствовать с помощью пантеры? В любом случае, проверить эту гипотезу мне предстоит завтра. И Арно мне, к сожалению, здесь не помощник. Возможно, получится встретиться с другими хранителями. Ведь кому-то еще удается воздействовать на разлом. Удивительно, совсем недавно я панически боялась этой невероятной громадины. А теперь так спокойно рассуждаю о том, что с ней можно делать. Вечерняя тренировка с ползанием по полу на четвереньках закончилась. Арно помог мне с ужином. Худо-бедно готовить он все же умел. А за едой мы болтали о какой-то ерунде, кажется, оба старательно гоня от себя мысли о завтрашнем новом испытании. Утром, если бы не Арно, я бы перебила половину посуды, а вторую половину сунула бы куда-то не туда. От волнения всё валилось из рук, трудно было сосредоточиться. Настолько, что я надела одну кроссовку, отвлеклась и забыла про вторую. «Не нервничай». Арно взял меня за плечи, чтобы я прекратила бесцельно носиться по дому, на все натыкаясь и все роняя. «Я буду рядом, на смотровой площадке. Мой дракон, если понадобится, и барьер проломит. Тебя подстрахуют другие дозорные». «Я понимаю». Я уткнулась лбом в его плечо, стараясь почувствовать и перенять его уверенность. Но не волноваться не получается. Это нормально. Арно обнял меня чуть крепче. Но все будет хорошо. Я обещаю. Я кивнула, хотя не знаю, насколько был понятен мой жест в таком положении. Думаю, я могла бы так простоять долго. Но, увы, нас ждал Вист. Порталы не работали, так что приходилось выезжать заранее. По пути я старалась отвлечься и смотреть по сторонам. Постройки здесь встречались самые разные, но в большинстве своем не выше 4-5 этажей. Особняком выделялись башня магии и, конечно, разлом. Его невозможно было не замечать. Он словно преследовал меня, насмешливо выглядывая из-за крыш домов. То и дело появлялся в просветах улиц. Абстрагироваться от него и переключиться на местные достопримечательности — не получалось при всем желании. А когда Вист начал приближаться к смотровой площадке, поднимаясь все выше над разломом, я уже не могла оторвать взгляд от громадины, уходящей спиралями ярусов вниз. Арно, пытавшийся как-то привлечь мое внимание, оставил свои попытки и тоже начал смотреть в окно. «Иногда я представляю, как здесь все изменится, когда мы сумеем запечатать разлом», — проговорил он со вздохом. «Вокруг будет парк жители снова начнут строить дома в этих местах а не бежать подальше бросая все имущество город перестанет быть насквозь магическим зато станет безопасным как показал вчерашний день люди быстро приспосабливаются а что будет с тобой я сумела оторвать взгляд от разлома и посмотреть на орно ведь совет держится за него а значит того кто запечатает разлом по головке не погладят «На какое-то время мне точно придется затеряться», — неопределенно ответил он. Отец с дедом уже подготовили несколько убежищ, пока все не уляжется. На самом деле, кроме Совета есть еще и парламент. Когда-то именно он был главным органом власти. Туда входили разные люди, не только главы основных магических родов. Уверен, они с удовольствием вернут свои позиции. Понятно, что правление парламента было небезупречным. Но более справедливым, чем сейчас, когда разрыв между магами и немагами увеличивается едва ли не быстрее разлома. И все же говорил Арно без уверенности в конечном результате. И я четко осознала для себя вторую опасность. Мало закрыть разлом. После этого надо не попасться под горячую руку магов из Совета. На смотровой площадке собралась едва ли не половина Совета. Впереди стоял глава. «Лорд Хайвер. Неподалеку я заметила и Магду, а возле нее дедушку Йорона, который незаметно подмигнул мне. Отец тоже стоял, пусть и чуть в отдалении, и выглядел мрачнее тучи. Хорошо, что мачехи здесь не было. Не придется тратить ресурс на перепалку». «Надежда орал лорд Хайвер шагнул ко мне, приветствуя кивком. «Вас проверят на наличие артефактов», а после этого проводят к разлому. «Вас, лорд Ленард, я прошу остаться с нами». Арно осторожно коснулся моей руки и отодвинулся в сторону. Вместо него подошел незнакомый маг со зверем, напоминающим собаку. «Не бойтесь, он вас не тронет», — предупредил мужчина. Зверь шагнул ко мне и осмотрел с головы до ног, после чего вернулся к ноге хозяина. «Артефактов нет», — объявил маг. «Удачи, Надюш!» — крикнул дедушка и помахал мне рукой. У меня не получилось ни ответить улыбкой и не махнуть ему перед тем, как пойти вниз с дозорными. Парни мощной комплекции с интересом косились на меня, перешучиваясь между собой, как повезло их смене. Шутки были безобидные и отлично отвлекали от того, для чего я, собственно, здесь. Только оказавшись перед барьером, я снова почувствовала дикий страх и, не удержавшись, подняла голову вверх, сразу выхватив взглядом Арно. Уверенно, он внимательно следил за каждым моим шагом. И если надо, без колебаний придет на помощь. В этом я ни на секунду не усомнилась. Он действительно настоящий дракон, готовый защищать всех своих. Хорошо бы помощь все-таки не понадобилась. С другой стороны барьера собралась предыдущая смена. Они тоже поулыбались мне шутили, что в следующий раз я иду с ними, а то они чувствуют себя бедными и обделенными. Но, несмотря на смех, шутки и кажущееся веселье, я заметила, как напряжены мужчины. Как крайние стоят в полоборота и смотрят назад, туда, где зияет воронка разлома. «Приготовились! На счет три!» Все разошлись так, чтобы стоять в шахматном порядке и не столкнуться с выходящими. «Раз, два...» «Три!» Мы сделали два шага. В толпе это было куда проще, чем одной. Можно под кого-то подстроиться. Я вздрогнула боковым зрением, заметив, как вновь сомкнулся за спиной барьер, отрезая путь к отступлению. Меня тут же взяли в кольцо. Сразу несколько дозорных выпустили своих зверей. Все знали, зачем мы здесь. Снова активировать разлом. «Готово?» спросил один из парней, судя по поведению главной в этой группе. «Да», — соврала я. «Разве можно подготовиться к подобному? И все же кое-что я помнила. Надо тоже призвать зверя». Пантера появилась возле меня, стоило о ней подумать, и тут же вздыбила короткую шерсть на холке. «Можем идти», — почти не дрогнувшим голосом оповестила дозорных. «Так плотным кольцом», Мы и двинулись к провалу. Во второй раз оказалось как-то проще. Я уже была здесь. Видела и каменистый ландшафт с выжженной растрескавшейся землей, и раскиданные глыбы, и разлом впереди, от которого снова захватывает дух. Он слишком огромный. Рядом с ним начинаешь чувствовать себя крохотной и незначительной. И все же магам как-то удается держать в узде эту махину. Пусть ценой жертв среди дозорных и обычных людей, но все-таки с ней справляются. Значит, это реально. Я тоже справлюсь. Мы шли с пантерой синхронно. Мой шаг — ее шаг. И с каждым шагом я все сильнее чувствовала разлом. Не видела, мое зрение словно смещалось и замещалось зрением зверя. Я ощущала вихри силы, таящиеся внутри. Они напоминали сдавленную пружину. «Чуть тронь, и высвободится, как черт из табакерки!» И от понимания, что я вижу — нет, мы видим — стало намного спокойнее. Если что-то пойдет не так, я узнаю об этом первой. Мы замерли буквально в шаге от края разлома. «Надо заглянуть вниз», — тихо шепнула самой себе. «Вернее, не себе, пантере». И она послушалась и сделала последний шаг вперед, свесив морду вниз. Именно ее зрением я видела уже не только завихрение. В самом низу, утопающем во тьме, который никогда не разглядеть человеческим глазом, магия пантеры отчетливо видела мешанину из силовых линий. Если напрячь фантазию и память, то, кажется, я уже наблюдала что-то похожее в подвале. Именно там, среди схем, где-то был похожий рисунок, Похожий, но не точь-в-точь. Точь. Интересно, почему? Мои предки что-то не учли? Или он изменился уже сам от близости разлома и его абсолютной мощи? Надежда, не хотелось бы вас торопить. Осторожно начал глава отряда дозорных. Но стоять так не слишком комфортно. Если вы увидели все, что хотели, может, отойдем и будем действовать с небольшого расстояния? «Да-да», — отозвалась я, — «сейчас». Одна из линий с дна разлома тянулась к нам, не доходя всего ничего, по меркам разлома, конечно, так-то между нами не один десяток метров, но выглядела слишком странно. Магия разлома в зрении пантеры выглядела темной, темно-зеленой, болотно-серой, просто темно-серой. Линии внизу были яркими, преимущественно желтыми, но встречались зеленые и синие. И вот одна желтая как раз поднималась слишком высоко, будто кто-то пытался вытянуть ее наружу. Возможно ли такое? Я тоже потянулась, но Пантера предупреждающе рыкнула, намекая, что она на подобное не подписывалась. Да и я засомневалась, стоит ли сразу пытаться влезть в незнакомую схему. Не зря же и в нашем мире строго-настрого запрещено трогать неопознанные вещи. Так что я немного отступила, чтобы разлом по-прежнему оставался хорошо виден, но всё же задержалась у самого края. Значит, пружина. Разумеется, ни первая, ни десятая попытка как-то воздействовать на разлом не удалась. Было бы странно, чтобы здесь что-то получилось сразу. Я даже как-то привыкла к неудачам и к тому, что путь к успеху у меня довольно витиеватый. По ощущениям, прошло не меньше часа, за который дозорные, поначалу стоявшие в напряжении и готовые мгновенно отражать удар и натиск тварей, Заметно расслабились и разбрелись. Двое и вовсе принялись пинать друг другу камень. Правда, я быстро заметила, что большая часть мужчин стоит на определенных позициях, как и в прошлый раз в группе Орно. По-моему, уже никто не ждал открытия разлома. И я в том числе. С непривычки голова начала гудеть и болеть какой-то особенно неприятной болью, словно на меня надели железный обруч, который становится все ту же и ту же. Окончательно осмелев, я снова чуть приблизилась к разлому, заметив еще какие-то линии, кроме его собственных пружин. Они тоже были неяркие и почти сливались с основной спиралью, но все-таки выделялись среди мрачной и давящей магии. Какие-то заглушки, удерживающие пружину в нужном положении. Я присмотрелась внимательнее, игнорируя окрики главного в группе. «Да, определенно они» и действительно очень ненадежные. Только как их убрать? Стоило подумать об этом, как одна из удерживающих пружины линий дернулась. за ней вторая. И без того хлипкая конструкция зашаталась. Разлом разом пришел в движение, земля завибрировала вместе с пружиной. Надежда. Но можно было и не кричать. Я уже неслась назад, за спиной отважных дозорных, чувствуя, как позади меня Вновь начинается открытие огромнейшего портала. Определенно я сходила сюда не зря. И старалась тоже не зря. Надеюсь. Встав позади дозорных и их разнообразных зверей, я пыталась не паниковать, а изучать разлом в активном состоянии. В целом он выглядел так же, только пружина уходила далеко вверх, упираясь в купол-барьер. Он, словно застывший смерч, качался из стороны в сторону, Все увеличивая свой и без того немаленький диаметр. Мое изучение прекратилось, когда показалась первая тварь, выбравшаяся на поверхность. Она походила на гиену, такая же поджарая, вся в клочках шерсти, с горящими красными глазами. Весь мой исследовательский интерес разум угас, сменившись ужасом. Ведь за первой показались вторая и третья. И целая стая следом. Звери дозорных кинулись в атаку. С нами осталась буквально парочка магических существ, из которых хозяева черпали силу, строя вокруг нас дополнительные щиты. Пока что до них не добрались, но это пока. За гиенами вылезли и другие твари, более медленные, зато крупнее и с огромными челюстями, похожие на крокодилов. «Надежда, а закрыть разлом можете?» — крикнул один из дозорных. «Закрыть? Да, было бы неплохо а то за брюхалазами всегда идут плевуны ядовитые твари с ними еще труднее справиться можно подумать сейчас было легко я отчетливо видела, что наших зверей постепенно теснили моя пантера стояла рядом с калеси рыча внимательно отслеживая тварей вместе с ней и я вынуждена наблюдала за клыкастыми и шипастыми пришельцами даже глаза не закроешь все равно видишь весь этот ужас. И как в таких условиях пытаться сосредоточиться на разломе? Ну, я, конечно, попробовала. Логично, что пружину надо снова сжать. Не до того состояния, в котором она находилась, но загнать обратно в толщу разлома. Я еще раз окинула взглядом огромный крутящийся столб. По-моему, это нереально. Или... Та самая нить, тянущаяся со дна, сейчас уходила в небо вместе с пружиной. «Если попробовать собрать ее. Я только мысленно коснулась и закричала, пораженная отдачей. «Если бы меня не поймали, так бы и рухнула, где стояла». Обруч, до этого упавший на мою голову, сжал ее тисками, заслонив заодно и глаза. Во всяком случае, веки как закрылись, так больше открыть их и не получилось. Остальное осознавалось урывками. Вот меня поднимают, несут куда-то, что-то говорят. Боль в голове постепенно отступила, сменившись дикой слабостью. Вот и дернула за веревочку, пытаясь закрыть разлом.